Лучи маринного света снова возникла темно-красная лазерная звезда, возникла и тут же угасла. Ноги молодого бойца подогнулись, и он стал заваливаться на спину. Когда его тело ударило с пол, оно развалилось пополам, разрезанное лазером ровно посредине. Из верхней половины туловища вывалился сизый клубок перепутанных кишок. Рауль отскочил назад. Снова вскинув пистолет, его глаза опять налились ненавистью. «Еще какие-нибудь светлые мысли имеются?» — прошепел он. Грей словно проализовала. «Я... я не знаю...» — пробормотал он. «Может быть, дело во времени?» — предположил Монк. «Может, уже двигаться, не останавливаясь, как в фильме, скорость?» Грей посмотрел на своего товарища. Да вот монка явно не увидел его. «Мне надоело терять людей». — проговорил Рауль, вновь закипая. — И я не собираюсь ждать, пока вы тут соберете воедино всякоские головоломки. Так что поступим иначе. Ты сам покажешь нам, как это делается. И он сделал Грею знак, веля войти в лабиринт. Грэй не шевелился. По-видимому, пытаясь найти какой-то ответ. — Я сейчас начну отстреливать твоих друзей, — пригрозил Рауль, вновь направив пистолет на кат. — Это, по крайней мере... Помогает мне снять стресс. Грей наконец сдвинулся с места и переступил через разрезанное двое тело. Не забудь про ключ, издевательским тоном напомнил ему Рауль. Грей наклонился за ключом. И тут Крейчел пришло озарение. Ну, конечно! Грей выпрямился и пошел к начальной точке дорожки, ведущей к центру лабиринта. Уж был готов перейти на рысь и бежать без остановки